Материалы слушаний полностью изобличают профессора Оппенгеймера как человека, лишенного твердых моральных принципов и веры в американские идеалы. Вручить судьбу нашей безопасности людям подобного типа все равно, что добровольно сдаться врагу. Каждому здравомыслящему человеку должна быть ясна абсолютная беспочвенность попыток приписать профессору Оппенгеймеру нелояльность к своей стране. В чем, собственно говоря, его вина? В том, что он не считал полезным форсировать производство водородной бомбы и полагал необходимым достигнуть соглашения, которое положило бы конец гонке ядерных вооружений. Разве мы все не хотим этого? Разве наша цель привести мир к апокалипсису? Я утверждаю, джентльмены, что вместе с Оппенгеймером на скамье подсудимых находится сегодня само правительство Соединенных Штатов практикуемые им методы защиты безопасности. Помните об этом, когда будете выносить приговор. Я совершенно удовлетворен показаниями профессора Опенгеймера и нахожу, что его лояльность вне всякого сомнения. Считаю, что расследование показало виновность Опенгеймера в саботаже ядерной программы США. Присоединяюсь к мнению Роджера Роба. Таким образом, большинством голосов принимается рекомендация лишить Опенгеймера доступа к секретным материалам в области ядерных исследований. После процесса над Опенгеймером прошло более 30 лет. Я приехал в Нью-Йорк на симпозиум по управляемым термоядерным реакциям. Однажды в гостинице, где я жил, раздался звонок. Слушаю. Добрый вечер. Здесь Теллер. Добрый вечер. Э, простите, кто? Эдвард тейлер <свят> Не ожидали. Признаться, нет. Я хотел бы условиться о встрече с вами. Мне известны ваши работы по управляемой термоядерной реакции. А с какой целью вы хотели бы встретиться, господин Теллер? чтобы обсудить некоторые аспекты ядерной проблемы. Именно об этом идет речь на симпозиуме. Знаю, знаю. Читал в газетах. В нем, кстати, участвуют многие ваши коллеги. О, мои коллеги. Мои коллеги давно не приглашают меня на подобные встречи, да и в гости к себе не зовут. Впрочем, мне наплевать. Зато меня принимают в Белом доме. Ну что ж, если нельзя встретиться, то я хотел бы поделиться своими мыслями по телефону. Я слушаю. У вас изображает меня таким монстром, кровопийцей, а я всего лишь реалист. В чем же выражается ваш реализм? В трезвой оценке ситуации. И у вас, и у нас накоплено столько ядерного оружия, что войны не избежать. Значит, надо думать, как свести к минимуму количество жертв. По моим расчетам, если вы ударите сейчас, уцелеет 50 миллионов американцев. Надо создавать систему гражданской обороны, и тогда нас останется уже на сотню миллионов больше». Вам, разумеется, известно, что Советский Союз обязался не применять ядерного оружия. Не будем вдаваться в детали. Допустим, ваш удар будет ответным. Какая разница? Кстати, президент согласился с моими доводами. А что думают у вас? Система противоракетной обороны, о которой вы говорите, это еще один шаг к катастрофе. Иллюзия собственной безопасности усилит у ваших генералов соблазн нажать на кнопки. Минуточку, а почему иллюзия? А потому что тотальная ядерная война неизбежно привела бы к гибели человечества. Это еще не доказано. Господин Теллер, вы ведь против идеи заморозить ядерные арсеналы, чтобы потом начать их сокращение? Утопия. Но альтернатива этой, как вы изволили выразиться, утопии замораживания планеты. Каламбур? Ничуть, ничуть. Вчера на симпозиуме советские и американские ученые были едины во мнении. Пыль, поднятая бомбами, создала бы на долгое время плотную завесу солнечным лучам. Наступил бы новый ледниковый период, несущий гибель всему живому. Да. Нечто подобное, только в несравнимо меньших размерах, имело место в 1815 году после гигантского извержения вулкана Тамбор в Индонезии. К сожалению, об этом ничего не слышал. Хотите послушать, на какие мысли навело это Байрона? Ну что ж, я люблю стихи. Сам баловался ими в юности. Тогда слушайте. Все опустело. Стало пустотой, что было лесом, временем, травой. Тобой, моя любимая, тобой. Кто мог любить, шутить и плакать, мог. Стал комом глины, амока комок. И встретились два бывшие врага, осыпав пепел родины в руках. Недоуменно глянули в глаза, слез не было при минус сорока, и, усмехнувшись, обратились в прах. Ну, что вы об этом скажете? Красиво, но не подкреплено расчетами. Да, доктор Теллер, а ведь вы нисколько не изменились. На что вы намекаете? Опять на Монстра? Чепуха. Это же не сусветная чепуха, поймите, наконец. Мир может держаться только на страхе. Вы слышите, только на страхе. Сила – вот единственный аргумент, который имеет цену в наш безумный век. Соединенные Штаты обязаны быть сильными и будут ими. Не кричите, Теллер. Я был на войне, пока не понадобился Курчатову. В самую тяжкую пору, когда пришлось отступать. Не забуду, как фашистские штурмовики в упор... Расстреливали бежавшую полю толпу. А я, плача от бессилия и ярости, полил по ястребам из пистолета. Потом все повернулось. Но нам пришлось отдать за победу 20 миллионов жизней. Мы не хотим, чтобы это повторилось. И никогда не позволим вам получить военное превосходство и надежду нанести удар без возмездия. Слышите? Никогда. Ага. Выходит, я прав. Стенка на стенку. Нет. Нет. Надо договариваться о сбалансированном разоружении. Другого выхода из тупика, в который вы и вам подобные загнали мир, не существует. <сёк> все та же утопия. Ну, к счастью, не все здесь в Америке, не говоря уже о других странах, мыслят, как вы, Таллер. Да, да, да. Я собирался всерьез обсудить научную проблему, а вы по своей манере свели все к морализированию. Нам пора кончать. Я плачу за каждую минуту по доллару. Простите, еще один вопрос. Вы никогда не вспоминаете суд над Опенгеймером? Роберт Опенгеймер? Дела давно минувших дней, а почему вы о нем вспомнили? А потому что он понял, что делал работу за дьявола. Прощайте. Виктор Гюго сказал Единственное, что может заглушить топот марширующих сапог Это идея, час которой пробил Надо действовать, пока не поздно Чтобы не погасло наше светило Чтобы никогда не наступила атомная полночь Мне вспоминается антивоенная демонстрация в Хиросиме И среди ее участников маленький мальчик. Сколько тебе лет? Семь. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть живым.